Но начиная с XIV века, когда после безуспешных попыток одержать верх над своими прежними сеньорами они объединились с ними путем браков и стали также графами камбрейскими, следовательно, первыми гражданами камбре, хотя и единственными из всех граждан, не жившими в нем, графами камбрейскими, обладавшими камбре, вплетшими его в свое имя и свою личность,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 что перед глазами моими находится кусок той речной области, в которой мне так хотелось побывать после того, как я познакомился с описанием ее в книге одного из моих любимых авторов. С этой именно областью, с ее воображаемой почвой, изрезанной множеством обливавшихся пеной потоков, отожествился, изменив воображение моем свою внешность, германт.